И вообще не для этой эпохи. Ей бы наряды прошлого века. Можно представить, как бы она выглядела. В то же время, какую чушь порола. Остановить науку с помощью совести? Вот ведь всегда так. Всюду человек суется со своей совестью. Что бы ни было, что бы ни произошло, дай ему ответ. По совести это или не по совести? И каждый на свой лад держит ту совесть за пазухой, и каждый течится ею, и каждый заявляет о ней от имени Бога. Но на одной совести далеко не уедешь. Мало кто способен восстать против Бога с его совестью, которой он всех нас наделил и обуздал, мало кто способен попереть... Его прочь с дороги, когда надо брать в свои руки то, что всегда было его монополией, как его монопольная власть над рождением. Хватит ему монополий на смерть. Уж этого у него никто не отнимет. А что касается рождения, тут я с ним конкурирую. И мне не до совести. Понимает ли это руна? Нет, пожалуй, ей этого не понять. Оттого и явилась героиней, кричащей о совести. Мей бы подумать о себе, куда и как ей теперь. В ту ночь в своем академическом особняке, одном из тех, что были дарованы еще сталиным своей команде атомных бомбовиков, от пирога, которых достался и мне солидный кусок, я не находил себе места. Толстые стены, громадные окна, высоченные потолки. Но к чему я здесь? И вообще, к чему я? Зачем живу? Снова заговорил во мне в ту ночь подкидыш. Я лишний. Я сам икс-род. Я черная дыра в людском роду. Кому от меня стало счастливее на свете? Кто горячо возблагодарил жизнь, встретив меня? какая женщина? Евгения, бежавшая без оглядки. Что познала она, чудесная актриса, живя со мной? Холодный ум, бесчувственность, жестокость, аборты, собственноручно делаемые мужем? Да и те женщины, что мимолетно встречались на пути, вряд ли вспоминали потом об этих эфемерных встречах как о Нечаянные вспышки счастья. Все, что было связано со мной, обнажалось пустынностью, безрадостностью. Отсюда мысли мои незаметно вновь кочевали к ней, к сегодняшней этой зечке, круне, женщине с именем из рунических времен. Но почему я думаю о ней? И что с ней в этот час? Страдает, наверное. Быть может, расчесала сейчас волосы, распустила их, чтобы был им отдых от темных мыслей, гнетущих ее, теснящихся в голове. Она воле, наверное, причесывалась по-иному. Волосы у нее были пышные и волнистые. И тогда не приходилось стискивать их в узел на затылке, как предписано в зонах. Вздумав раскрыть глаза профессору, поставила себя в еще худшее положение. Осложнила себе жизнь. Неужели она была к этому готова? И что она думает о сегодняшней нашей встрече? Быть может она в чем-то и права? Но ведь одной совестью, одними благими намерениями мир не насытишь, не ублажишь, не изменишь звериной сущности человека, алчущего все большего места под солнцем. При таких аппетитах скоро солнца не хватит на всех но еще страшнее что он человек все больше и ненасытнее страждет господство над себе подобными потому и нужны новые человеки и к сроды а она хочет встать на их пути преградить им доступ к жизни к власти к войне понять можно но нет такой силы чтобы одолеть неодолимое очень часто его я впоследствии почти бессмысленно Почему в тот вечер я оказался полностью предоставленным самому себе? Почему не было никаких собраний, заседаний, встреч и прочей светской и политической толкотни, от которой в другие дни житья нет?